чала еще в Казанлыке один заезжий адъютанттик, не вполне разобравшийся в варином статусе. Неудачно пошутил, назвал ее герцо гении Мальборо, явно намекая на то, что герцог Мальбора соболи. Девре потребовал от наглеца извинений, тот с пьяну зартаился и пошли стреляться.варри тогда в шатре не было,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 Это было уже после того, как ее повсюду стал сопровождать Йона и Гриднев. Девре опрометчиво заметил вслух, что мадемуазель Барбара теперь похожа на Анну Иоанновну с сарапченком, после чего прапорщик, не устрашившись грозной репутацией корреспондента, потребовал от него немедленной сатисфакции. Поскольку сцена произошла в вареном присутствии, До пальбы не дошло гридневу она велела помалкивать, аевре взять свои слова обратно. корреспондент тут же покаялся, признав что в сравнении неудачно и господин младший лейтенант скорее напоминает герку леса, захватившего иреннейскую лань. На том и помирились. Временами Варе казалось, что Девре бросает на нее взоры, которые можно растолковать только в одном смысле, однако внешне француз держался сущим боярдом. Как и другие журналисты, он по несколько дней пропадал на передовой, и виделись они теперь реже, чем под плевной. Но однажды произошел у них наедине некий разговор, вария впоследствии восстановила по памяти и слово в слово записала в дневнике после отъезда и роста петровича почему-то потянула писать дневник должно быть от бездельия сидели в придорожной корчме на горном перевале грелись у огня пили горячее вино и журналиста немножко развезло с мороза ахма маазель барбара «Если бы я был не я!» — горько усмехнулся Девре, не ведая, что почти дословно повторяет обожаемого Варей Пьера Безухова. «Если бы я был в вином положении, синым характером, синой судьбой!» Он посмотрел на меня так, что сердце Варе в груди запрыгло, как через какауку. «Я бы непременно посоперничал с блистательным Мишелем». «Как был бы у меня против него хоть один шанс?» «Конечно, был бы», — честно ответила Варя и спохватилась. Это прозвучало как приглашение к флирту. «Я хочу сказать, что у вас, Шарль, было бы шансов не меньше и не больше, чем у Михаила Дмитриевича. То есть никаких. Почти». а почти все-таки прибавила. О, ненавистная, неистребимая, женская. Поскольку Девре казался расслабленным, как никогда Варя задала вопрос, давно ее интересовавшей. «Шарль, а есть ли у вас семья?» «Вас, конечно, на самом деле интересует, есть ли у меня жена, — улыбнулся журналист». Варя смутилась но ну, не только родители братья сестры собственно зачем лицемерить о дернула себя она совершенно нормальный вопрос и решительно добавила про жену конечно тоже хотелось бы знать вот соболев не скрывает что женат увы мадемазель барбара Ни жены, ни невеста нет и никогда не было. Не тот образ жизни,